Григорий Померанц. Выход из Транса. Давление дневе. Успокоить ум и войти в красоту. В Коктебеле это так просто. Почему даже здесь это мало у кого выходит? Бог создал человека с своей безмолвной красоты и собеседником в молитве. Но только после 40 лет я стал немного понимать, что к чему. Или после пятидесяти. А может быть и сейчас не совсем понимаю. Не умом, а всем существом. Понять это удается только редко, от случая к случаю. Бог создал человека, чтобы он впустил его в себя, приобщился к его воле и поступал так, как Бог на душу положит. Но он забит, чем попало, и Богу некуда войти. У скал, у вод, у деревьев нет свободной воли. Бог входит в них, не спрашивая. Человека приходится спросить. А человек не слышит. Или слышит и отвечает «потом». «Вот сделаю свое дело, тогда откроюсь тебе». «Потом кончились дела». Но он продолжает крутиться и обдумывает завтрашние дела или крутится на холостом хату, болтает о том осем. К одному хасидскому цадику пришли раввины искушать его. Хасидизм не совсем ортодоксальное течение, и равины иногда искушали цадиков примерно так же, как фарисеи Христа. Цадик опередил их и спросил, где находится Бог? Аравины стали отвечать «в каждой пылинке» и тому подобное. «Нет», — сказал Садик, — «бог там, куда его пускают». Казалось бы, так просто успокоить ум, войти в красоту и открыть на нее глаза. Красота сама поманит к себе. Тогда проси ангелов леса и моря и гор принять своих свой хоровод пока красота вся не раскроется и не впустит тебя. И в этот миг, войдя в красоту, ты впустил в себя Бога. А разве можно видеть дерево и не быть счастливым? С каждым ликом красоты, открывшимся тебе, эти отношения складываются по-разному и каждый раз заново. Красота горы, красота храма, красота человеческих глаз – Чайтанье увидел встречу с Богом в эротическом стихотворении «Видья который, кажется, совсем не думал о Боге, когда писал. Но в читании был свободен от суеты, и он увидел крупицу Бога в обыкновенной близости мужчины и женщины. «А мои современники, сидящие у моря, не видят Бога. Они внешне свободны, они не нагружены заботами». Но ум их, привыкший крутиться, болтает о пустяках. Они не видят и не слышат. Живут в всем мире, как в потьмах. Есть повседневные дела, от которых не уйдешь. И в Господней молитве осталась просьба о хлебе насущном. Но очень много лишних забот о завтрашнем дне. И совсем ненужных забот о том, что про нас думают и даже не думают, а могут подумать. И никому не нужных объяснений и сожалений о прошлом, которое было и всплыло, и зрительной памяти об обидах. Вместо того, чтобы радоваться, мучаешься. А надо радоваться. «Живите в радости», — учил апостол Павел. «Радуйся, Господи, радуйся, до иступления, до слез. Точно небесному саду я — Радуюсь плеску берез. Надо уметь быть счастливым. Счастливый человек незаметно без усилий делится счастьем, издерганы своими больными нервами. Нельзя избежать горя и боли, но в каждый миг, когда Бог дает радость, надо брать ее, не закрывать радости пути в сердце. Мы привыкли закрываться, мы боимся боли. Открытость это незащищенность, но защита перекрывает дорогу радости. Быть совершенно открытым, значит быть готовым принять самую страшную смертельную боль и потопить ее во всецелости или погибнуть от боли. Кто не рискует, не выигрывает. Кто не открылся в угрозе потерять любимую, никогда не испытает блаженства любви. Все в жизни хрупко, все грозит болью, грозит смертью, унижением, пыткой. Но сегодня светит солнце, а завтра о нем надо подумать, но не заполнять им весь сегодняшний день. Давлеет не везло бы его. Светит солнце, качаются ветки, ветер срывает с них желтые листья, с берега доносится рокот волн. Человек иногда считает себя верующим и широко откроет двери Богу, если Бог явится к нему с иконы или как неопалимая купина. А если обыкновенным кустом? Толпы проходят мимо куста, и никто не спросит, что нужно кусту от меня. Перестали верить в дриад, и вместо искаженного образа Бога никакого. Просто ствол, ветки, листья, без всякого обращения к Тебе, без всякого божественного голоса. Для них и солнце знать не дышит, и жизни нет в морских волнах. Самаритяне молились на горе, иудеи в храме, а Христу было все равно где, важно, чтобы в духе и в истине. Потом христиане настроили своих храмов, и опять стало очень важно внешнее. Молиться по-латыни или по-гречески, стоя или сидя, глядя на иконы или на статуи, или только слушая музыку. А музыка ветра и волн, разве она не Божия? Давлей не везло бы его, и если нет прямых неотложных забот, я в храме. Хотя этот храм обыкновенная комната, прибранная для молитвы, или группа деревьев, линий моря и скал. И всюду можно молиться, чтобы ангелы-троицы приняли в свой хоровод. Хоровод – это начало великие, и хоровод – ее вершин. «Игра идет в природе Отца», – сказал мистер Екхарт, от которого Бог ничего не скрывал. «Зрелище и зрители – суть одно. И, почувствовав себя в хороводе, молиться за всех, кто не сумел успокоить свой ум, кого съели идеи, обиды, заботы, зависть, страхи. Возьмите горсточку счастья, успокойтесь, углядитесь в Божью красоту. Радуюсь, радуюсь, Господи! Мертвый распахнутый храм, точно бриллиантовые россыпи, радуюсь первым листкам. Птиц их заутренней крикая, плещутся бракой хмельной. Радость, радость великая! «Бог мой, сегодня со мной». Дайте вырасти картичному зерну, стать деревом, осенить вас своими листьями. И когда вы закружитесь в хороводе, не останется неразрешимых проблем. Тогда видишь, какая это нелепость, всеместнические споры между принципами «кому сидеть ближе к царю», все споры между осколками истины «кому занять место царя». Ведь все равно всем сидеть за одним столом, около незримого трона всецелости. Только ярость мешает видеть какая-то глупость, попытки пожрать друг друга, искоренить, разрушить до основания. Воевали, искореняли, и победители живут хуже побежденных, гонители хуже изгнанных. Те, кто нарекли себя последними, будут первыми в царстве.